Глава восемнадцатая. Дом там, где сердце. Дженис просыпается и видит над собой незнакомый кремовый потолок. Из трубы с горячей водой доносятся непривычные бульканье, и она поворачивает голову на звук. Взглянув на свой телефон, она видит, что сейчас семь четырнадцать утра. Дженис в одной из гостевых комнат колледжа. Номер двухместный, а мебель выглядит так, будто её купили в благотворительном магазине британского фонда Сердца. Старая, но не совсем убитая. Кровать, на которой лежит Дженнис, жёсткая и узкая, но сейчас она бы её ни на что другое не применяла. Вчера вечером миссис Би придумала, где Дженнис переночевать, вызвала Стэна и даже вспомнила его имя. потребовала, чтобы её гости отвели один из номеров и обещала оплатить все расходы. Дженнис, укутавшаяся в синий плед в кресле у огня, заметила с какой тревогой глядел на неё Стен. Дженнис сделалась дурно, пояснила миссис Би. Дженнис едва не хихикнула. Фраза показалась ей очень забавной. Очевидно, давали себе знать неизбежные последствия употребления бренди. Стен хотел вызвать скорую или врача, но миссис Би шипнула ему так, чтобы Дженис слышала: женские дела. Реакция Стена ее тоже очень насмешила. Услышав эти слова, он выскочил из комнаты как аж паренный. После бегства Стена миссис Бер рассказала Дженис, что во время ее короткой шпионской карьеры этот прием работал беспроигрышно. Не поверите? сколько всего можно спрятать в прокладке. Хотя, конечно, тогда они были намного больше, с явным сожалением добавила старуха. Обе засмеялись, и миссис Би разлила по кружкам ещё бренди. Старуха не стала спрашивать Дженнис ни про мужа, ни про бурную вспышку, но настояла, что сама позвонит Майку и скажет ему, куда запропастилась жена. Когда миссис Би взяла её телефон, Дженис поплотнее завернулась в плед. Если бы можно было заткнуть пальцами уши, не выставив себя еще большей дурой, Дженис бы так и поступила. Но вместо этого она наблюдала, как хрупкая пожилая женщина в закатанных штанах диктует свои условия ее мужу. При этом миссис Би покачивала миниатюрными ножками и явно наслаждалась моментом. Величительные манеры миссис Би. сделала бы честь самой великой герцогине, а каждым её словом можно было бы резать стекло, как алмазом. Никаких возражений старуха не допускала, да и вообще не дала Майку и слова вставить. Его же не стало слегка нехорошо, но поводов для беспокойства нет. Видимо, она всего лишь переутомилась. Чтобы Дженнис не пришлось ехать домой на автобусе, она останется ночевать на территории колледжа. В качестве гостей миссис Би нет. Приезжать за Дженис на машине нет необходимости. Миссис Би не хочет его утруждать. Дженис знала, что беседа с хозяйкой произведет на Майка впечатление, и к тому времени, как вечером он дойдет до паба, звонок превратится в долгий задушевный разговор с Леди Би. Дженис не удивится, если услышит от мужа, что миссис Би пригласила их в гости. На Рождество, как когда Дженис встала, собираясь идти в отведенную ей комнату, миссис Биз задала ей вопрос: "Дженис, можно спросить, почему вы не уходите от мужа? Но если я переступила черту, не стесняйтесь, поставьте меня на место. Как объяснить, что ее удерживает? Жалость, стремление наказать себя за то, что позволила Майку... от Атлас Лейсаймана в школу, и таким образом стала сообщницей мужа. Но обе причины одинаково неубедительны. Поэтому Дженнис просто отвечает: "Нет, ваш вопрос меня не смущает, и я бы даже на него ответила, если бы знала ответ". У двери Дженнис обернулась и произнесла: "Спасибо, леди Би". Старуха тут же рявкнула: Ещё раз так меня назовёте, буду обращаться к вам миссис Пи. Лёжа на кровати в своём номере и глядя в потолок, Дженнис безуспешно ломает голову над тем, почему не уходит от Майка. Вчерашняя истерика помогла ей понять одно. Именно этого она и хочет. Вместо того, чтобы для поддержания равновесия стоять на середине доски, положенной на бревно, Дженнис может просто спрыгнуть и дать одному краю доски громко удариться о землю, и сразу станет легче. Дженнис сама не верит, что рядом с Майком её держит жалость. Этот колодец высох давным-давно. Да и Саймон уже не ребёнок, а взрослый мужчина. И если уж Дженнис хочет искупить свою вину, для этого ей надо налаживать отношения с сыном, а не сидеть возле Майка. Конечно, нельзя забывать про финансовый вопрос. Однажды Майк перезаложил их дом, ничего не сказав Дженнис. И по этой закладной им предстоит расплачиваться годами. Ну кое-какие сбережения у супругов имеются. Естественно, скромные, ведь Майк то и дело в них залезает, но благодаря упорству Дженнис со временем удалось накопить несколько тысяч фунтов. Вот только куда ей идти? И на закладную, и на оплату съемной квартиры денег не хватит. Немногие друзья, которые остались у Дженис, сами стеснены в средствах, да ей и в голову не придёт садиться им на шею. Конечно, Дженис могла бы найти работу с проживанием и стать домработницей, но этого ли она хочет? Круглосуточно быть на побегушках у дамочки вроде миссис Ага, Ага, Ага? А как Дженис расстанется с Детцем? при одной мысли её бросает в дрожь. Да и про Фиону с Адамом забывать нельзя. Дженнис ведь совсем не хочет обрывать с ними связь. А ведь есть ещё миссис Би и другие, например, Кэри Луиза и Джорди. За следующий час Дженнис заработала головную боль, но так и не приблизилась к решению проблем. Она лишь бесконечно ходит по одному и тому же кругу, А ответ всё так же недосягаем. Вчерашняя брэнди, похоже, только осложняет мыслительный процесс. Дженнис вспоминает разговор с миссис Би, с которого, собственно, всё и началось. Неужели она почувствовала, что у Дженнис не всё благополучно и надо что-то менять? Выходит, старуха нарочно ткнула костлявым пальцем в шаткую конструкцию, на которой держится жизнь Дженнис, ловко вполне в её духе. Но что происходит в жизни самой миссис Би? Разве то и не приходится размышлять над собственной дилеммой? Есть ли в Тибери скрытые положительные качества? Даже сейчас у Дженис язык не поворачивается передать миссис Би случайно подслушанный разговор. А вдруг, несмотря на все высокомерие мистера, нет только не сейчас, ему и мы вправду не безразлично? Волли старека и он просто хочет, чтобы имя отца сохранилось в истории колледжа. Что если Тиберий ночами не спит, боясь, что мать свалится с винтовой лестницы и убьётся? Может быть, упрямство миссис Би своего рода эгоизм? И снова мысли в голове Дженни сходят по кругу, а решения как не было, так и нет. Когда она выходит из комнаты, Майк ждёт её вместе со Стеном. Превратницкой. Мужчина болтает про футбол, и когда Дженис придет в колледж в следующий раз, Стэн наверняка будет восхищаться, какой классный мужик ее муж. Она ловит себя на том, что надеется, что у Стэна есть знакомые в колледже, где некоторое время работал Майк. Может быть, тогда ей не придется разыгрывать энтузиазм и на то же хвалить свою вторую половину, когда на самом деле хочется сказать: извини, Стэн. Но ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Идем, Джин, отвезу тебя домой. Майк просто воплощение заботы. Вот он ведет Дженис к машине, по пути взяв у нее сумку, и в этот момент она понимает, что Майк искренне за нее беспокоится. Так, сама того не заметив, Дженис оказывается на тех же качелях. Майк вообще не так уж плох. Некоторые мужья на его месте просто ждали бы, когда жена приедет домой на автобусе. Дженнис приходится напоминать себе, что вообще-то машину они содержат и заправляют на её деньги. Но этот довод не помогает. Вот Дженнис уже сокрушается, какая она эгоистка, и вообще муж и жена единое целое, и вовсе не за чем считать, кто за что заплатил. Дженнис садится в машину. И прислоняется к прохладному оконному стеклу. Голова раскалывается, да и вообще Дженис чувствует себя выжитой, как лимон. Закрыв глаза, она пропускает monolog Майка мимо ушей. Тут он дотрагивается рукой до ее плеча. Вот и правильно, вздремни и маленько. А потом Майк включает радио, находит комментарии к крикетному матчу и делает звук погромче. Как только они подъезжают к дому, Дженис объявляет, что хочет пройтись. Сейчас переступить порог дома выше ее сил, даже пинок под зад вряд ли поможет. Подышу свежим воздухом, а заодно собаку выгулю. Говоря с Майком, Дженис называет Детсиа только собакой, чтобы муж не потешался над кличкой фокстерьера, а Детсиа не стал излюбленной мишенью для шуточек в пабе. Дженис знает. Пес ее простит. Что, даже кофейку не попьем? Нет, Майк. Хоть разок свари себе чертов кофе сам. Но Дженис молчит и пытается вспомнить, с каких пор стал держать всю злость в себе. Но сейчас отрицательные эмоции упорно просачиваются наружу. Единственное, чего ей сейчас хочется, улечься на землю посреди дорожки и пусть ее никто не трогает. Но вместо этого Дженнис берёт у Майка ключи, садится в машину и уезжает. Вот что Дженнис нравится в собаках, а конкретно в Дэдси так это их способность чутко улавливать настроение человека. Не животные, а барометры. Сегодня Дэдси ни разу не подпрыгнул и даже не стал выискивать интересные запахи. Фокстерьер дисциплинированно шагает рядом с Дженнис. И делает вид, будто все, что вокруг, недостойно его внимания. Время от времени пёс поглядывает на Дженис снизу вверх. Пасть приоткрыта, голова повернута чуть в бок. Детси явно хочет ее развеселить. Малыш, со мной не соскучишься. Но ужимки пса не действуют, и Дженис устало опускается на скамейку на берегу реки. Детси взбирается к ней на колени, даже не проверив. Припасеныли у неё в карманах лакомства и позволяет Дженнис зарыться лицом в его шерсть. Когда Дженнис отводит фекстериера обратно, то молится, чтобы миссис ага-ага-ага дома не оказалось. Хозяйки не видно, зато на кухне пьёт кофе и что-то читает с экрана планшета Тиберий. Хорошо погуляли, спрашивает он, на секунду подняв глаза. И тут же снова уткнувшись в планшет. С Дженнис он заговорил впервые за 4 года. Сразу почёв подвох, Ана с опозданием буркнут: "Да, спасибо. И спешу уйти. Раньше Дженнис была бы не прочь, чтобы тебе вежливо с ней разговаривал, но теперь она мечтает снова стать невидимкой. То По поти домой?" Дженнис останавливается на обочине и, потеряв счёт времени, сидит уставившись в лобовое стекло единственное, что она видит это капли возвращаться домой Дженнис не хочет, но идти ей больше некуда. Так она и наблюдает за потёками на стекле, пока мимо не проезжает автобус, окатив бок её машины водой. На секунду Дженнис вспоминает учителя географии, но тут же чувствует уныние и разочарование ребёнка которыму слишком рано сказали, что сказки это глупые выдумки для малышей. Наконец, Дженнис выезжает обратно на дорогу. Майк её ждёт. По его лицу Дженнис видит, что муж встревожен, и угрызения совести снова не заставляют себя ждать. Выходя из машины, Дженнис понимает, что вся её жизнь, так или иначе, вертится вокруг чувства вины. Вот она идёт к двери. А Майк не сводит с нее глаз. Он не спрашивает, где она пропадала так долго. Дженис чувствует от ее поведения мужу не по себе. Майк даже не интересуется, что сегодня на обед. Вешая пальто на крючок, Дженис произносит: "Пойду наверх. Я себя неважно чувствую." "На счет обеда не беспокойся", отвечает Майк так, будто эта проблема волнует Дженис больше всего. Возьму нам что-нибудь готовое на вынос. Дженнис подумывает о том, чтобы возразить: "У нас нет денег, чтобы брать еду на вынос, не говоря уже про пару пинт, которые ты по дороге опрокинешь в пабе". Но теперь ей это глубоко безразлично. Наполнив ванну, Дженнис ложится в горячую воду. На несколько секунд она погружается в приятное тепло с головой. Ей нравится, как вода приглушает все звуки. Тот, Майк, захлопывает дверь и заводит машину. Можно подумать, он не на соседнюю улицу собрался. Дженнис выныривает на поверхность. Она роется в памяти в поисках историй, которые её утешат. Наконец, Дженнис делает выбор. Сейчас ей нужно перенестись подальше от дома. Она опускает плечи в тёплую воду и представляет, будто рассказывает свою историю миссис Б. Это история человека, который строил самолёты. Вернее, на жизнь он зарабатывал по-другому, но когда в школе учеников по очереди просили рассказать об отце, его дети всегда говорили про строительство самолётов. И позже, когда его внуков спрашивали, кем он им приходится, те отвечали: "Это наш дедушка, он самолёты строит". Имя у него было необычное. К тому же, с тех пор, как он стал С арём большого бизнеса оно частенько упоминалось в новостях, поэтому к вопросам внуки привыкли. На самом деле, человек, не строявший самолёты, изготавливал совсем маленькую деталь, которая есть почти во всех самолётах. Благодаря ей они летали дольше и расходовали меньше топлива, поэтому деталь пользовалась огромным спросом, и этот человек очень разбогател. Но многие не знали, а сам он не признавался, что специалист по самолетам боится летать. Именно так он и придумал свою знаменитую деталь. Хотел сделать самолеты безопаснее. Если ему надо было куда-то поехать, он всегда путешествовал по воде, и люди думали, что так он бережет природу. Об окружающей среде он тоже заботился и гордился, что его изобретение помогает сократить вредные выбросы. Но корабли любил не поэтому. Многочисленные журналисты, писавшие об этом человеке статьи, полагали, что в его биографии есть два главных сюжета: самолёты и защита окружающей среды. А поскольку он был богат и успешен, всем казалось закономерным, что у такого человека не одна история, а целых две. Однако на самом деле его история это история человека, которого любят слушать. как поют птицы. Ничто не приносило ему столько радости, сколько звонкие трели, и он мечтал услышать, как можно больше разных птиц. Поэтому состояние он тратил не на огромные особняки и быстрые машины, и уж тем более не на частные самолёты. На свои деньги он приобретал все записи птичьего пения, которые ему попадались, а когда на аукционе выставили обширный старый архив Записями пения британских птиц он отменил два заседания совета директоров и ланч с министром транспорта лишь только ради того, чтобы купить этот лот. Став обладателем редких записей, у остальных участников аукциона просто не было шансов. Он и потратил почти такую же сумму на то, чтобы обработать их, улучшив качество звука. После этого он купил себе большую яхту И установил на ней акустическую систему. С тех пор, по воскресеньям, он приглашал всех желающих поплавать по озеру возле его дома и послушать пение птиц. Дженнис засыпает в ванье, и в ушах у неё звучат птичьи голоса и плеск воды о борт яхты. Разбудил её резкий звук открывающейся двери. В щель просунулась голова Майка. "Ну ты как?" весело спрашивает муж. И пивом от него несёт на всю ванную. Так ли малость маленька. Не дожидаясь ответа, Майк вваливается внутрь и ставит на край ванны чашку с кофе. Подумал, тебе приятно будет. Он ждёт соответствующей реакции. Спасибо, отвечает Дженнис, отпивая маленький глоточек. Кофе с молоком и двумя кусочками сахара. Всё, как любит Майк.